Глава 14 Лемон очень верно подметил, что Мегард талантливый манипулятор. Вся суть его политики заключалась именно в завоевании, присвоении и промывке мозгов. Он взращивал нас как преданных марионеток, твердя, что гумениты – это низшие создания, что они не понимают суть, и наша задача, как высших существ, направить всю галактику на путь истинный. Только вот далеко не все были послушными болванчиками. Мой эрарат, несмотря на видимую преданность Всебогу, все же смог научить меня некоторым особенностям свободы мысли. И я сильно сомневаюсь, что это было случайно. Возможно, старый наставник прекрасно понимал, к чему приведет абсолютная покорность Мегарду, поэтому решил вложить в меня хоть что-то настоящее, то, что отличало большую часть гуменитов от ультиматов. Прибавим к этому влияние старшей сестры и все. Девиантный элемент готов. Очередная безумная битва с гуменитами, которые готовы были стоять за свой дом до конца, сделала свое темное дело. Глайтрон захотел независимости, захотел сделать идеальный мир, где у людей не будет нужды в войнах. И у меня практически получилось. На свет появился мир, где господствовал идеальный баланс и гармония, которые создавались упорным трудом. Моим трудом. Наверное, это и есть обязанность настоящего бога в понимании людей. Сотворить мир так, чтобы в нем всем было хорошо. Звучит, конечно, слегка наивно. Но высшие существа недаром получили такой титул верно. А у меня получилось разработать идеальную формулу управления без тотального промыва мозгов и без уничтожения всех несогласных, как это делалось у того же Мегарда. И кто знает, может быть, именно мой мир стал бы идеальным примером. Однако планета, на которую я попал сейчас, была далека от гармонии. Здесь все решалось дубиной. И чем больше твоя дубина, тем ты более прав. Оружие делает тебя хозяином, и другого не дано. Ресурсы – не проблема, если у тебя есть мощное оружие. Преданные люди – тоже не проблема. Здесь всех с самого начала времен воспитывали так, что кто сильнее, тот и прав, прямо как меня в детстве. Потому сила не в правде, сила в дубине, и этого не изменить. Данный мир людей жесток. Причем они даже этого и не скрывали, убивали друг друга с детской радостью и улыбкой на устах. За ресурсы, религию, территорию или просто потому, что так хотели другие важные персонажи. В общем-то, причина здесь не так важна, главное — желание. И глядя на то, как голубика разделывается с таинственными бойцами в темных защитных костюмах, я в очередной раз ловил себя на мысли, что попал в мир, где все обожают кровопролитие. «Мы так и будем бездействовать», — поинтересовалась Ириска, глядя на то, как сумасшедшая Агнесса Спартаковна разрывает очередного неудачника на две половинки. «А что ты предлагаешь?» — хмыкнул кот. «Пойдем и подставимся под горячую руку? Сомнительное удовольствие». «Это ваша голубика явно не в себе, как и ее папаша». Кстати, Спартак тоже успел очнуться после взрыва и принялся гасить всех, кто оказался в зоне досягаемости. Отец и дочь — идеальный кровавый дуэт. «План провалился», — вздохнул я. «А Борин не получит доказательств. А мы, наверное, должны сваливать, ибо что тут еще делать? Ждать, пока эти долбанутые родственники наиграются, а потом нас всех схватит полиция?» «Не думаю, что это хорошая идея. Конечно, интересно допросить, что это за организация, но...» «Нутро подсказывает мне, никто из них живьем не уйдет». «Соглашусь», — кивнул кот. «Однако что делать с предоплатой Спартаку?» «Думаю, это мы выясним чуть позже». Только наша компашка хотела подняться и удалиться к машинам, как в кусты запрыгнул один из бойцов в черной форме. Его дорогой кевларовый броник был полностью залит чужой кровью. Бедолага тяжело дышал и, скинув забрало, подполз к столбу дерева. «Привет!» — хищно улыбнулся я, от чего боец испуганно дернулся, а затем медленно повернулся в нашу сторону. «Один здесь отдыхаешь!» — поинтересовался кот и, подойдя к незнакомцу, властно поставил лапку на его колено. «Дерьмо!» Пискнул боец и, резко выхватив пистолет, попытался выстрелить себе в голову, но воздушный поток Семена выбил оружие из рук. ай ай ай Хотел сбежать к праотцам?» — усмехнулся я и подошел ближе. «Не выйдет. Ты уже попал, приятель!» «Идите к черту!» — прорычал он и хотел подняться, но подоспевшая Ириска одним ударом ноги опрокинула бойца на землю. Тот взвыл, но, чтобы не привлекать внимание бешеных попули и дочки, мне пришлось заткнуть рот таинственному незнакомцу. «Тише, не надо лишнего шума. Тебе уже все равно никуда не деться», — заключил я и Риска. «Помоги связать ему руки. Отвезем нашего нового друга к трясине. Хочу послушать, насколько хорошо он поет». Фордова трясина, так я прозвал место, где от любопытных глаз были надежно спрятаны форд и чистильщик по кличке Вега. Именно здесь я планировал устроить братскую могилу для всех своих врагов, по крайней мере тех, кто посмел поднять на меня руку. Насчет таинственного бойца пока было не совсем понятно, он больше ныл, чем давал информацию. Причем делал это так мерзко, что я сразу подумал, парень-то с опытом капал на мозг очень искусно. Только вот мне пока было неясно, это профессиональный отыгрыш или же реально настолько противный человек. «Да я же простой наемник, да не знаю ничего. Что вы от меня хотите?» — выл он, то и дело пытаясь слинять из императрицы. Решили транспортировать его в тачке риски. «Ну не верю я, не верю, понимаешь?» — отвечал я, пытаясь распознать, откуда именно сифонит ложь в его словах дали денег всучили автомат сказали Иди, мол, надо сопровождать две ракетницы а мне деньги нужны по зарез вот и пошел простите меня я же никого не убил испугался и сразу убежал грамотно миксует правду и ложь нет все таки ни хрена это не дилетант конечно конечно я тебе верю дружище а мой пистолет нет я наставил на бойца стечкина да почему что я вам сделал Пока ничего, но кто знает, что сделаешь, — улыбнулся я и похлопал парня по плечу. О! А мы как раз приехали. Куда? — ужаснулся он, оглядываясь по сторонам. В Диснейленд. Вздохнула Ириска, заглушив двигатель. «Не видишь?» «После вас, месье!» Я услужливо открыл перед нашим новым другом дверь. «Выходи, да поживее, пока я не вырвал тебе хребет и не затолкал его в твою глотку. Живо!» Боец тут же вывалился из машины и забился на влажной земле, словно выловленный карась, брошенный на берег. Руки его были связаны пластиковыми хомутами. «С одним еще можно справиться без посторонней помощи, а вот с десятью...» Значит, смотри, я вытащил штык-нож и провел указательным пальцем по лезвию. У тебя ровно три варианта развития событий. Первый, самый простой. Рассказываешь нам, кто тебя нанял и зачем ему смерть корягина. Я разрежу хомуты. Второе, мне нравится больше. Ты ничего не говоришь, но я живьем снимаю с тебя часть кожи, а затем скидываю вон в то болото. При этом я буду поддерживать в тебе жизнь, чтобы ты смотрел, смотрел. «Смотрел! Третий мне нравится еще больше!» «Ты опять же ничего нам не говоришь! Я срезаю хомуты и отпускаю тебя в лес!» «Но в это же мгновение я начинаю за тобой охоту, и когда поймаю, тебе будет больно и страшно!» «Чертов психопат!» — взвыл боец, но то ли он устал, то ли не продумал в голове сценарий... В общем, это высказывание было настолько фальшивым, что у меня не осталось и капли сомнений. С нами работает довольно опытный специалист. Ему, конечно, еще есть над чем поработать, но в целом справлялся он намного лучше большинства. «Да, и я устал скрывать, что это не так», — вздохнув, ответил я. «А ты? Хорош уже ломать комедию. Ну, ей-богу, как детский сад». «Ублюдок! Выродак!» Изо всех сил, отыгрывая фальшивый испуг и нервный срыв, пропыхтел он. «Мне вот интересно, ты за идею или тебе хорошо заплатили?» поинтересовался я. «Отпустите, сволочи!» «Хорошо». Размахнувшись, я на отмаш врезал бойцу, а затем вытащил веревку. «Надоело отыгрывать всю эту дичь. Вот серьезно. Семен, поставь рычаг, и риска, а ты помоги ему». «Что ты хочешь со мной сделать?» верещал актер, у которого еще нет Оскара. «И где они таких находят?» «Увидишь», — тихо ответил я, оглядываясь по сторонам и выискивая подходящий валун. «О, господа, муравьи, посторонитесь». «Чего это?» Кажется, актерская игра начинала постепенно превращаться в настоящий страх. «Да так?» — сухо произнес я, и, подняв булыжник размером с шар для боулинга, поставил его перед нашим же нерасколотым орешком. «Вот скажи». «Вера там у тебя. Или деньги? Оно тебе надо? Семью, что ли, твою удерживают? Я же не просто так спрашиваю. Если вера, подумай хорошенько, стоит ли она твоих страданий. Если деньги, вот так ты оцениваешь свою жизнь, сидя в грязи и унижаясь перед дворянином, у которого поехала кукуха. А если семья, так у нас общая цель?» Скажи, кто они, я вытащу их. Уверен, твои родственники ни в чем не виноваты, в отличие от тебя». Боец затих, его лицо изображало искреннее удивление. «Что, хотел как в кино?» — ухмыльнулся я. «Но нет, у нас тут не кино, я просто хочу узнать, кто сорвал мой план, только и всего». «Сразу понял», — поинтересовался он, недовольно уставившись на меня дикими округлившимися глазами. «Ну, почти», — пожав плечами, ответил я. «Ты хотел застрелить себя. Собственно, это тебя и выдало. А еще истерика — лучший способ отвлечь противника, если он хочет выудить из тебя информацию, но ты фальшивишь. Специалисты тебя раскусят. «Четырнадцать лет в разведке», — вздохнул боец. «И меня раскусил какой-то пацан. Прекрасно. Только вот правда тебе не поможет. С чего ты взял?» Псы апокалипсиса слились с культом черной луны. Теперь пойди разбери, кто прав, а кто виноват. Вот видишь, уже лучше, с одобрением кивнул я, и все-таки вера или деньги одно другому не мешает, усмехнулся он. А Корягин пошел против воли нашего нового господина, потому мы решили убрать его. А Спартак попался под горячую руку, или вы под его, или мы под его. Вздохнул боец. «Слушай, у ворона на тебя очень большие планы. Клянусь, мы тебя не тронем. Будет даже лучше, если ты сам придешь к нему». «Для чего?» «Посмотри вокруг. Люди уничтожают этот мир». «А ты и вся ваша тусовка нет?» «Сам посуди. Я взорвал офисное здание с тридцатью пятью клерками внутри». «Сжег четыре храма. Кстати, один из них был приютом». Осталось очень много жертв, но точную цифру я не помню. Взорвал больницу, там погибло семьдесят восемь человек. Напал на университет и расстрелял там двадцать пять человек. Зверство, ужас. Стоит меня загнобить, да? Все верно, кивнул я, еле сдерживая себя от того, чтобы прострелить ублюдку шею. Только вот обычные люди убивают в куда больших масштабах. Производственники и корпораты ежедневно уничтожают наш мир. Загрязняют океаны, отравляют нашу атмосферу, сжигают леса. Так чем они лучше? Почему ты защищаешь их? Но стоит мне заявить о серьезности своих намерений, как всех тут же кидает в холодный пот. «Ты жестокий убийца, который оправдывает свою жажду крови расплывчатыми тезисами. Это не одно и то же», — холодно ответил я. «Конечно!» Однако они не понимают, что далеко не вечны в этом мире. За ними придет следующее поколение, а за ними следующее. И так будет еще очень и очень долго. Наша задача доказать всем, что маги — новая ступень эволюции, а простые люди — лишь отголоски минувшей эпохи. Долго они портили наш мир, и мы решили взять все в свои руки. И уничтожить всех людей? Зачем? Наша задача — сделать обычных людей классовыми рабами. Нет дара, значит, нет прав, нет свобод. Нет доказательства того, что ты принадлежишь к высшему виду. Смышленый примат и не более того. А значит, твое место в рабском стойле. К тому же, разве ваша любимая аристократия не следует тем же правилам? Разве вы... Награждаете себя титулами не потому, что хотите быть выше всех, просто господин считает, что бездари не заслуживают власти. Почему? Ты уже знаешь. У меня сейчас только один вопрос. Ты сам-то маг? Нет. Казалось, что сейчас я пробью ладонью свою голову насквозь. Господи, а сколько пафоса было вложено, сколько искренней веры в словах, а в итоге что? Передо мной сидел точно такой же смышленый примат. «Ну ты дал!» — выдохнул я, пытаясь не расхохотаться во весь голос. «Хорошо. Только вот что будешь делать ты, когда господин реализует свой сумасшедший план? Станешь рабом — будешь знать свое место. Господин уже нашел первый источник. Ему нужен ключ, чтобы получить силу Бога. А с ней он сможет одарить всех своих последователей. Ворон уже победил!» — улыбнулся боец. Поэтому я предлагаю тебе избрать сторону победителя и пойти со мной. Ты же умный, и все понимаешь. Ты прав, — кивнул я и разрезал хомуты на запястьях бойца. Я знал, знал, что ты примешь, прав. Грохот от выстрела прорезал лесную тишину. Захлебываясь собственной кровью, ублюдок с ужасом смотрел на меня и придерживался за шею. «Я же умный, — улыбнулся я, — и все прекрасно понимаю». А вы — кучка уродов, из-за шизофрении которых рассыпаются человеческие судьбы. От души благодарю тебя за то, что лишь усилил мое желание выжечь адским пламенем всю вашу мразь из этого мира. «Надеюсь, они подготовили для тебя самый горячий котел», — холодно произнес я и, нацелив пистолет на ублюдка, нажал на спусковой крючок. Пуля врезалась в дерево, а боец, истекающий кровью, с непониманием посмотрел на меня. «Что?» — удивился я. «Думал, я дарую тебе легкую смерть?» «Нет, ты ее не заслужил». «Что у вас тут происходит?» — из кустов выбежала Ириска с длинной палкой в руке. Неистово хрипя, боец умоляюще посмотрел на горничную. «Федор, ты что натворил?» Сделал правильный выбор, спокойно ответил я, продолжая любоваться агонией этого чертилы, но даже это не искупит всего того, что он натворил. Федор! Ириска нахмурилась, ты хоть понимаешь, что, делая подобные вещи, ты становишься ничуть не лучше их? А кто сказал, что я лучше? Удивился я. Из чего ты взяла, что он заслуживает этого самого лучше? Ты еще совсем юный парень. «А уже ведешь себя как маньяк. Я понимаю, если бы они опять толпой напали на тебя, но ты попросту оставил человека умирать в муках, потому что он этого заслужил. А Семен говорил, что ты герой. Боюсь, сейчас не время для героев». Горничная лишь тяжко вздохнула и отвернулась. В подобные моменты я видел, что этот мир буквально умолял меня показать клыки сделать то, что другие не смогут, и продолжать нести свое бремя, невзирая ни на что. Но риска никогда не поймет одной простой сути. Практически в каждом таком ублюдке я видел частичку отражения старого себя, того самого Глейтрона-завоевателя, которого я мечтал навсегда искоренить из своей души. И, убивая очередного плохиша, где-то глубоко внутри меня теплился маленький огонек надежды. Надежды на то, что вот именно сейчас я, наконец-то, Смогу себя простить. «Ты уверен, что сейчас такое носят?» — поинтересовался я с сомнением, разглядывая свое отражение в примерочной. «Вполне!» — авторитетно заявил Кот. Классика всегда в моде. Ну, не знаю. Коричневый парадно-выходной костюм смотрелся очень странно. Во-первых, он как будто накидывал мне года три минимум. Из молодого и стильного юноши превращал в молодого мужчину с очень консервативными вкусами. Во-вторых, пуговицы под древесину. Они серьезно? Нет, я, конечно, всякое видел, но такое впервые. Передоз стиля и крутоты, как мне казалось. «А мне кажется, вам очень даже идет», подтвердила Катюша, помощница самого крутого портного в Перми. «Ну, смотри». «Буду ориентироваться только на тебя», — улыбнулся я и занавесил шторку. Внезапная просьба «Голчонка» слегка сбила мои планы, но, с другой стороны, без грамотной системы поощрений человек очень быстро выгорает. Поэтому ради дела можно немного и потрудиться. Виктор Степанович быстро все подровнял и выдал мне готовый костюм. Теперь оставалось только заехать за нашей звездой в сия бухгалтерского учета. Да, сто процентов она будет в очень откровенном платье, мечтательно произнес Семен. Тихони очень любят шокировать общественность, а потом очень миленько смущаться. Сильно сомневаюсь, голчонок очень эффектная девушка, но у меня почему-то никак не сочетается с пошлым образом. Она скорее этакая неприкосновенная милота. Ты, главное, ей это в лицо не скажи, иначе заденешь чувство голчонка до глубины души, и вообще тебе бы не только про бизнес-процессы и психологию подчиненных читать, но и, к примеру, что-нибудь про взаимоотношения. У меня опыт большой, но то было давно. Сейчас такое уже не прокатит. А довольствоваться одной викторией. «Ну, она, конечно, хороша, спору нет, но на ней свет клином не сошелся, правда?» «И что ты предлагаешь?» «Мне хотя бы автора, ибо книг великое множество, а полезных из них от силы пара процентов». «Ха! Нашел у кого спросить. Я из того типа людей, кто понял, что после того, как прочитал словарь, любая другая книга — это просто ремикс», — усмехнулся фамильяр. «Ну, а ты не переживай, я поскребу по сусекам и точно найду что-нибудь интересное. Про пестики и тычинки, в том числе». Закатив в тесный двор небольшой пятиэтажки, Семен припарковался возле подъезда, а я сделал контрольный дозвон. «Спускаюсь», — смущенно ответил оголчонок. В итоге мы вышли на улицу. Хотелось насладиться уходящими летними деньками, к тому же солнца становилось все меньше а семен говорил что осень в перми штука лютая ну ваши предположения хитро улыбнувшись произнес фамильяр что то скромное я в этом уверен максимально раскрепощенное голосую за это сколько ставишь улыбнулся я две нет три шавермы играем спустя несколько секунд домофон звонким пеликаньем ознаменовал завершение нашего спора честно говоря то что мы увидели вергла нас в небольшой шок. В блестящих туфлях на максимально высокой шпильке к нам вышла богиня стиля. И нет, я сейчас говорил абсолютно серьезно и без капли иронии. Платье оказалось чем-то средним между пышными бальными и коктейльными. Вернее, сама юбка была довольно короткой, демонстрируя всю привлекательность длинных и стройных ног блондинки но позади пышным хвостом красовался дополнительный подол, не спадающий почти до пола. «Ну, чего?» — густо покраснев, смущенно поинтересовалась Голчонок. «Летят утки!» — выдохнул обомлевший Семен. «Госпожа, позвольте мне открыть для вас дверь». «Я сам!» — возразил я, отпихнув фамильяра в сторону. «Так нечестно! Я тут слуга, а я ее кавалер». В итоге мы едва не разодрались из-за чести открыть принцессе Бух от дверь. Благо, что Семен все понял и отступил обратно за руль. «Прошу». Я протянул галчонку руку и помог устроиться в кресле. «Выглядите обворожительно». Мне очень хотелось сказать это максимально бархатным и уверенным голосом. Но вскипевшие гормоны все испортили. В итоге я прокукарекал подростковым переливом, ненавижу свое юное тело. «Вы так любезны», — продолжая смущаться, ответила Галинушка. «Не переживайте», — я быстро оббежал кабана и сел рядом. «Тормозить нельзя, а то вдруг обезумевший от красоты галчонка Семен решит вдарить по газам без меня». «И все-таки это платье я купила с дикой скидкой еще два года назад. Поначалу казалось, будто оно идеально мне подходит, но, видимо, это только в моих фантазиях». «Нет, ни в коем случае. Тебе реально очень идет», — заверил я. «Правда? А то я боялась, что так никуда в нем и не выйду». «Зря, очень зря. Вернее, я очень рад, что ты решила пойти в нем именно со мной. И повторюсь, выглядишь потрясно. Смущаете меня? Я чувствовал искреннюю радость Голчонка. И, честно говоря, от этого было так приятно на душе. Аж от сердца тепло пошло». Но это уже опять заслуги молодого и нестабильного тела. Ни в коем случае просто говорю правду. Я поспешил перевести разговор в другое русло, чтобы позволить Галчонку немного обвыкнуться в новом образе. Так где именно будет мероприятие? Речник у нас вроде большой. Ресторан «Шейх». А потом арендовали прогулочный теплоход. Поплаваем по каме, послушаем музыку, потанцуем. Главное, чтобы никто не выпал за борт, усмехнулся Семен. «А они могут!» — вздохнула Галина. «Ребята у нас все воспитанные, все же гимназисты. Но как только капля алкоголя попадает к ним в кровь... В общем, возможны чудеса. Но вы не обращайте внимания. Постараюсь». Не обращать внимания? Увы, бывший хозяин тела не был ни на одной встрече выпускников. Он в принципе не окончил два последних класса. Но Семен подсуетился и подделал все необходимые бумажки для поступления в полимак. Однако сути это не меняло. Я понятия не имел, чем занимаются на подобных встречах. Единственное, что стало ясно, будут пить. Интересно, а Галчонок тоже решит продегустировать горячительные напитки? И не произойдет ли чего страшного от воздействия алкоголя на нежный девичий организм? Да не, это все тупое клише из кино. Такого не бывает в реальности. «Приехали», — объявил Семен. «Буду ждать вас на парковке». «Как же!» — удивилась галчонок. «А ты разве не пойдешь?» «Спасибо за ваше приглашение, но мое место здесь», — смиренно ответил фамильяр. «Ты... то есть мы с Федором Александровичем будем... вдвоем?» По заиканию обворожительной блондиночки было не совсем понятно, радуется она или же наоборот негодует. «Выходит, что так. Я вновь обошел кабана и услужливо открыл перед галчонком дверь. Прошу вас». Хе -хе. спасибо, — улыбнулась блондиночка. — Как бы к такому не привыкнуть. — Ну-с, удачи, друзья мои, — махнул на прощанье Семен и откатился на широкую парковку перед речным вокзалом. — Галюха! Галюха! — взревел голос, больше напоминающий крик моржа в брачный период. Из группы хорошо одетых молодых парней и девушек выглянула дама крайне плотного телосложения. — Ой! — Галчонок опасливо улыбнулась. Рита. Голоша! Здоровенная женщина в обжигающем красном платье жадно схватила Галину и приподняла над землей. Сколько лет? Сколько зим? Хо -хо -хо! Вот эта красотка, а? Не ожидала тебя здесь увидеть, не смело пытаясь высвободиться, ответила Галина. Ой, ты не поверишь! Женщина поставила бедную блондинку обратно на землю. Цветаев таки меня отпустил. «Сам остался со звездюшками нашими, уж не знаю, чего на него нашло, но сегодня, сегодня мы будем зажигать!» «А, ага», — с улыбкой кивнула галчонок. «А это, кстати, Федор Александрович». «Опа!» Женщина повернула внимательно диковатые глаза на меня. «Ваша светлость, счастливо с вами познакомиться лично!» Взаимно, дежурно улыбнувшись, ответил я. «Вы тут...» Никого не стесняйтесь. Рита так схватила мою пятерню, что я на мгновение уже с ней даже распрощался. С пятерней, не с Ритой. Все свои. Любим поржать и выпить, выпить и поржать. Короче, не стесняйтесь. Какие интересные слова. Только вот я не совсем понимал, о чем идет речь. К тому же от мыслей меня отвлекла мощная вспышка непонимания, злости и ревности. Из толпы к нам плавно подошла Виктория. «Викусика тоже позвали», — гордо заявила Рита и приобняла Рыжулю, которая не сводила с нас с голчонком осуждающего взгляда. «Все же она хоть и из другого класса, но всегда тусовалась в нашей компашке, а теперь идем к нашим, не дело стоять в сторонке!» «Похоже, вечер обещает быть интересным».